Глава 11. Ненавижу вечеринки. Новый королевский маг. Когда мы вышли из гостиницы, я даже не особо удивилась, увидев знакомую фиолетовую маговузку. Крок приветственно махнул рукой. Леди, вас подвести до дворца? Конечно, завопила Натка, быстрее всех занимая место. Крок только фыркнул и подмигнул мне. Королевский дворец находился рядом с морем, на возвышенности. Территория вокруг была огорожена высоченным забором, который прихватывал и солидный кусок пляжа, где имели привычку нежиться придворные и члены королевской семьи. По случаю вечеринки ворота были распахнуты. Мы въехали на огороженную территорию и помчались по широкой ровной дороге между деревьями. Вокруг все буйно цвело и зеленело. Королевские садовники знали свое дело. Здесь хотелось... Предаваться сладким раздумьям о любви, наблюдая за игрой золотых рыбок в чистых рукотворных прудиках, расчесывать длинные волосы, сидя на бортиках затейливых фонтанов, выслушивать признания кавалеров в ажурных беседках, стыдливо подставляя щечку для поцелуя, серебристым смехом бежать среди ухоженных руч, придерживая пальчиками длинное платье. На миг я замечталась о жизни, которой у меня не было и быть не могло. Я представила, как брожу по этому саду и мечтательно склоняюсь над яркими, крупными венчиками экзотических цветов, чтобы вдохнуть их дивный аромат. А из кустов за мной непременно наблюдает сказочный принц. Наваждение схлынуло так же неожиданно, как и появилось. Я едва не расхохоталась, но потом повернулась и увидела такое же отстраненное лицо натки. Что это с нами? «Это магия». Не оборачиваясь, пояснил Крок, словно прочитал мои мысли. Хоть весьма необычная, но совершенно безобидная. Сад зачарован специально приглашенными магами из другого мира по особому заказу королевской семьи. Каждого, кто сюда попадает, накрывает дымкой сладких романтических грез. Вообще, это одна из основных достопримечательностей Переслея. Только о ней знают не все — так как вход в королевский сад закрыт для широкого потока туристов. Дворец с пятью острыми башенками из светлого, почти белого камня выглядел настолько воздушным, что казался миражом. Я бы не удивилась, если бы оказалось, что он парит над землей. Но нет. Белизной и великолепием с ним мог поспорить разве что храм создающий. Вряд ли такую красоту можно возвести вручную. Тоже, наверное, специально пригласили каких-нибудь магов, которые специализируются на строительстве дворцов. Высадив нас неподалеку от входа, Крок пожелал мне удачи и укатил под завистливыми взглядами некоторых гостей. Видимо, как и ректор нашего университета, они тоже мечтали о такой маговозке. Мое настроение чуть повысилось, так как перед отъездом наш любезный водитель успел мне шепнуть, что для вызова маговозки Мне достаточно погладить кольцо, подаренное Грагулом, и несколько раз мысленно назвать Крока по имени. Возле ворот стояла стража. Мужчина в нарядной форме с серебряной вышивкой сверял имена прибывших со списком приглашенных. Я слегка забеспокоилась. Вдруг Ракша забыл внести нас в список. Однако, как оказалось, мне даже не пришлось называть своего имени. Едва только мы приблизились, как стражники срово кивнули моим телохранителям и без лишних вопросов впустили нас троих внутрь. Судя по всему, господин Авер пользовался непререкаемым авторитетом. Еще бы, если он является начальником королевской стражи, значит, все эти громилы на входе должны подчиняться именно ему. А вот Натке пришлось входить на общих основаниях. К счастью, ее имя нашлось в списке. Так что она нагнала нас через минуту. Роскошный зал был огромен. Признаться, я ни разу не видела настолько больших помещений. Круглый купол казался прозрачным, и создавалась иллюзия, что на улице ночь, ведь сквозь купол виднелось звездное небо. Иллюзия была до крайности реалистичной. Здесь было все: Колонны, фонтанчики, экзотические растения в больших горшках, статуи вазоны. Такое ощущение, что те, кто занимался оформлением, пытались хоть чем-то заполнить это громадное пустое пространство. Если так, то их старания не увенчались успехом. Пол был настолько гладким, что я ступала с крайней осторожностью. Казалось, стоит оступиться, и ноги разъедутся в стороны, как на льду. Однако это тоже была иллюзия. Под куполом висели колоссальных размеров люстры, Состоящий сплошь из хрустальных шариков. Они выглядели настолько массивными, что казалось, достаточно легонько ударить по стене, чтобы все это великолепие рухнуло вниз, на головы беспечных гостей. Повсюду сновали официанты в элегантной бело-зеленой форме. Они разносили на подносах напитки и крохотные бутербродики, которые можно было поглощать в один присест, не прерывая разговора. Также вдоль стен были накрыты столы. От обилия разнообразных закусок пестрел в глазах. Самые голодные гости уже толпились там, пробуя все подряд и оживленно обмениваясь впечатлениями. Имелась и длинная отполированная стойка, за которой светловолосый парень ловко жонглировал бутылками, развлекая публику. Как и следовало ожидать, среди гостей были не только люди, но и представители других рас. Зря я опасалась, что буду выглядеть неуместно. С одной стороны от меня стоял некто с головой, укутанной в многослойное фиолетовое одеяние, а с другой стороны оживленно общалась пара раскрашенных золотистой краской индивидуумов, у которых из одежды были одни сандалии. Кажется, эти ребята прибыли из мира Виндалан. Я таких видела на рынке и, конечно, пристала к Лексу с вопросами. Мимо проплыл андареец в плаще. Из-за черного тумана казалось, что он дымился. Надо же, точь в точь как тот, с которым я познакомилась на рынке. А может, это тот же самый? О, а вон еще два. Интересно, как они друг друга различают? Надка почти сразу оставила меня в одиночестве и ускакала знакомиться. Она чувствовала себя здесь, как рыба в воде. Я же... Нашла себе укромное место у одной из колонн и пристроилась там с любопытством, разглядывая гостей. Телохранители молча маячили за плечами. Наконец объявили официальное начало вечера. На возвышении, где до этого играл оркестр, появилась красивая девушка со светлыми, почти белыми волосами, которые она не потрудилась уложить в прическу. Они гладким сияющим плащом закрывали ей спину и заканчивались на середине ягодиц. Одета она была в обтягивающее бархатное платье с открытыми плечами и глубоким декольте. Все почтительно замолкли, из чего я сделала вывод, что ее тут знают. Как оказалось позже, это была принцесса Наана, единственная дочь местного правителя. Собственно, именно с ее подачи проводились вечеринки, подобные этой. Принцесса весело поприветствовала гостей и туристов, после чего предложила последним оставить побольше денег в Переслее. Все с готовностью засмеялись, из чего я сделала вывод, что это шутка. — А она ничего, — заметила Натка, неожиданно возникшая рядом. — Попытаюсь, пожалуй, с ней познакомиться. «Ты — Ты? — удивилась я. — Ты же не выносишь конкуренции! — И она, судя по всему, тоже. Ну и что? Представляешь, сколько возможностей откроется. Она проведет нас на лучшие местные тусовки. По ней же видно, что она обожает развлекаться. Довожу до вашего сведения, что сегодня мы отмечаем радостное событие, продолжала тем временем принцесса. Многие из вас знали нашего старого придворного мага Анитора, знали и... «Не любили». Она хихикнула. Из толпы тут же раздалось угодливое хихикание в ответ. Я припомнила орущего краснолицего толстяка с рынка и мысленно согласилась с ней. Так вот, вчера он безвременно скончался. Но ну, не надо делать такие скорбные мины, все равно не поверю. Лично я скучать по старине Анитору не собираюсь. Тем более, что у него остался потрясающий преемник. Позвольте представить вам бывшего ученика Анитора, а ныне нашего нового королевского мага. По правде говоря, меня несколько шокировала черствость принцессы. Однако все мысли отошли на второй план, как только я увидела его. Он соткался из теней посреди сцены и коротко поклонился, мазнув толпу равнодушным взглядом завораживающих ярко-желтых глаз. «О боги!» — сдавленно прошипела Натка. «Какой экземпляр! Алька, запомни этот исторический момент! Никогда раньше я не истекала слюной при виде парня, но этот... М -м -м, еще до конца вечеринки он станет моим!» Ее заявление заставило меня очухаться. «В самом деле, чего это я? Красивые парни — чужая территория. Для меня они как звезды, абсолютно недосягаемы. Любоваться можно, но смысла никакого в этом нет. Одно расстройство — нет уж. Лучше выдирать сорняки надежды до того, как они прорастут. Иначе каждый жест, взгляд и поворот головы будут приниматься за несуществующие знаки внимания. А там и страдания рядом, и надуманная пирамида отношений, которых не было и быть не могло. Знаем уже, проходили. Лучше уж сразу принять заданность, что красивый маг никогда даже не посмотрит в мою сторону и спокойно жить дальше. «Эй, а это что за вешалка расточает ему улыбки?» Не ведая о моих умозаключениях, продолжала комментировать происходящее Надко. «Ну нет, никуда ты от меня не денешься, сладкий!» «Уверена», — с насмешкой уточнила я. «Кажется, принцесса Наана тоже пожирает его взглядом. Так что тебе придется выбирать, дружба с ней или роман с новым королевским магом. Ты готова приобрести врага в лице местной принцессы?» Надка призадумалась. На ее лице отразилась нешуточная борьба. «Да, нелегко ей придется, учитывая, что в данной ситуации выбор могут сделать за нее. «Или уже сделали?» Я глянула на мага, направляющегося в нашу сторону. Кажется, мне нечего тут делать. Пойду продегустирую вон те бутыр рода, пока два красивых человека будут красиво флиртовать. Я обогнула несколько парочек и протолкалась к столу. Местная кухня была вне всяких похвал, если, конечно, не сравнивать ее с кухней ресторана Междумирья. м м да здесь все жарче», — раздалось рядом. Я с удивлением обернулась и увидела придворного лекаря, который до сего момента явно предавался обжорству, судя по соусу от бутерброда на щеке. Но самое неприятное — этот тип пытался строить мне глазки. Неприятно, но, к сожалению, объяснимо. Хорошо, что Надка рассказала мне об их разговоре, иначе сейчас я была бы очень удивлена. А так... Простите... «Мне нужно отойти», — пробормотала я, снова ныряя в толпу. Он что-то сказал мне вслед, но я не расслышала и не стала останавливаться, чтобы переспрашивать. Некоторое время я металась по залу, запутывая следы. Телохранители, которым приходилось повторять все мои маневры, должно быть мысленно посылали в мой адрес проклятия, но мне было не до них. К счастью, места было много — и затеряться не составляло труда. Наконец я обнаружила уютную нишу за фонтаном и устроилась там. Каменные изваяния каких-то неведомых существ неплохо защищали от чужих глаз. Однако через пару минут туда же ввалилась парочка, которая, полностью игнорируя нас троих, начала тискаться и хихикать. Пришлось покинуть только обретенное убежище и снова пуститься в блуждание по залу. Периодически со мной пытались заговорить, но я вежливо улыбалась и делала целеустремлённый вид, будто кого-то ищу, и меня оставляли в покое. Однако везение не могло продолжаться вечно. На очередном витке я наткнулась на господина Авера, который как раз беседовал с принцессой. Кажется, разговор доставлял удовольствие обоим. Он смотрел на нее с восхищением, а она довольно хихикала, периодически трогая его за руку. Я быстро сдала назад, пока он меня не заметил, но опоздала. Начальник королевской стражи повернулся, увидел меня, помочился и с извинительной улыбкой сказал пару слов принцессе, после чего направился ко мне. Я обреченно замерла, ожидая приближения своего местного покровителя. «Альшира?» Он коротко поклонился, поднёс мою руку для поцелуя и равнодушно чмокнул воздух в паре миллиметров от кожи. Я почувствовала себя некрасивой, как никогда. «Господин Авер», — ответила ему в тон, «Не ожидал встретить вас здесь». В его голосе прозвучало неодобрение. «Странно». «Из-за статуса?» — осторожно уточнила я. «Вдруг это мероприятие для избранных, к которым я не отношусь». «Напротив», — неожиданно отозвался мужчина. «Здесь полно туристов. Принцесса обожает заводить новые знакомства и устраивает вечеринки специально для этого». «Правда?» — удивилась я. «Но мне сказали, что мероприятие закрытое. Иначе с чего бы, Натки так подлизываться к лекарю? Да и охранник со списком на входе». «Ну, отчасти так и есть» почему-то замялся Авер. «Всякий сброд сюда, разумеется, не пускают. Приглашения получают лишь постояльцы дорогих гостиниц». «Вроде той, в которой проживаю я?» «Да». Он смочился так, словно у него болели зубы. «Странно. Наверное, мое приглашение где-то затерялось, так как я его не получила». Афер посмотрел на меня долгим взглядом и, наконец, отбросил любезность, которая, к слову, совершенно ему не шла. «Это я распорядился, чтобы вам не сообщали о вечеринке. Здесь полно мужчин, которые явились специально для того, чтобы познакомиться с иномирянками. На одну ночь. Некоторые из наших придворных даже собирают коллекцию своих экзотических побед. Разве вашему мужу понравится, что вы проводите время в подобной обстановке?» Я не успел ничего сказать, так как именно в этот момент прямо за моей спиной раздался радостный голос принцессы. «Врат, лапочка, я как раз тебя искала!» «Интересно, кому это она, Врат?» Я невольно отметила, что где-то уже слышала это имя. Однако концентрироваться на этом не стало, ведь прямо напротив стоял Авер и сверлил меня неприятными холодными глазами, ожидая ответа. Внезапно со мной что-то произошло. Внутри всколыхнулась злость, и с языка начали сами собой срываться слова. «Господин Авидастер мне не муж. Он лишь сделал мне предложение. Я даже не ответила согласием». Но разве ваши отношения ничего для вас не значит? Какие отношения? У нас их не было. Я познакомилась с господином Авидастром прямо перед отпуском. Он явился ко мне домой и предложил стать супругой. До этого момента мы ни разу не общались. Я помогал вам лишь потому, что считал невестой Авидастра, прохладно заметил Авер. Если вы таковой не являетесь, значит, не должны были принимать... «Вы правы. Поэтому я возмещу вам полную стоимость за номер в гостинице и за экскурсии. По правде говоря, я даже настаиваю на этом. Не хочу быть вам должной». Авер заметно удивился. Кажется, он не ожидал такого поворота. «Ну еще бы. Он выстроил разговор таким образом только потому, что был уверен в моей неплатежеспособности». По его расчетам я была бы вынуждена попросить прощения за дерзость и еще раз подтвердить, что действительно являюсь невестой. Может, его об этом попросил Авидастер? Ведь до этого я не давала четкого согласия, а, назовись я хоть раз его невестой при свидетелях, замминистра мог бы припереть меня к стенке и призвать к ответу за свои слова. Как бы там ни было, выглядел Авер ошеломленным. Одно удовольствие — видеть неприятного холодного человека в таком замешательстве, неспособным подобрать и слово. Если я возмещу вам всю сумму монетами рынка Междумирья, вы не будете возражать? Внезапно Аверу пришла какая-то мысль, и он расплылся в гаденькой улыбочке. А, я понял. Наверное, вы не совсем представляете себе стоимость гостиницы Альшира. Позвольте просветить вас на этот счет. И он назвал мне сумму. Впечатляющую. Но далеко не такую впечатляющую, которая благодаря Грагулу в настоящий момент лежала спрятанной в номере. Как же все-таки вовремя он подложил мне деньги. Как будто знал. Конечно, раньше я не планировала их тратить, однако сейчас в этом странном состоянии это решение мне показалось единственно правильным. Удивительное дело. Почему я ожидала подвоха от Авера, Авидастра и даже Натки, но не от Грагула? Вопреки логике, опаснейший и коварнейший бандит вызвал у меня глубинное чувство безопасности. Отлично, — коротко ответила я Аверу. Деньги отдам завтра, или сегодня, как скажете. И раз уж мы все выяснили, и вы больше не должны мне помогать, возвращаю вам ваших телохранителей. Такого поворота он не ожидал. Начальник королевской стражи растерялся. Попытка давления на меня, которая должна была укрепить его влияние и показать мне, кто здесь главный, обернулась полнейшим провалом. Мало того, что после возвращения суммы он терял замечательнейший рычаг воздействия, так еще и вынужден был убрать от меня своих надзирателей, докладывающих ему о каждом шаге. М да. «Видимо, сильно он дорожит своей дружбой с видастром, раз так старается». «Подождите, Эльшира, серьезно заговорил он. «Я погорячился, признаю. Но зачем же отказываться от телохранителей? Мне будет очень неловко, если с вами что-то случится. Например, на том же рынке между мирами очень много бандитов, и без охраны вы рискуете». Я невольно прыснула. Авер прервался, — возлившись на меня с возмущением, как чопорная дама, которой предложили любовь за деньги. «Что смешного?» — холодно уточнил он. «Ваши телохранители с сегодняшнего дня и под угрозой расстрела не пойдут на рынок межмирья». С удовольствием наябедничала я. «Что за чушь?» Он посмотрел на парней, мявшихся позади меня, ожидая опровержения моего возмутительного заявления но те, к его огромному удивлению, синхронно кивнули, разведя руками. Я бы с огромным удовольствием досмотрела представление до конца, но тут мой взгляд выхватил из толпы господина Ракшу, радостно идущего к нам. «О, туман-поглотитель!» — вырвалось у меня. «Опять этот лекарь! Как он меня отыскал?» «Придворный лекарь?» — изумленно переспросил Авер. «Зачем вы ему?» «Не знаю и знать не хочу. Надеюсь, если я не отвечу на его заигрывание, это не вызовет дипломатический скандал». С этими словами я развернулась и почесала прочь, оставив шокированного господина Авера размышлять о падении нравов в целом и бессовестных невестах в частности. Мои телохранители намылились было следом за мной, но Авер что-то ряфнул, и они неохотно вернулись». Кажется, им предстояли неприятные объяснения. Стоило отойти подальше от начальника королевской стражи, как странное состояние прошло. Злость исчезла, прихватив с собой решительность и способность постоять за себя. Я ахнула и прикрыла рот рукой, осознавая, как грубо сейчас разговаривала с Авером. «Да что это со мной?» «Ох, надеюсь, я не приобрела себе опасного и влиятельного врага». Мучаясь угрызениями совести, я побрела по залу, не забывая, впрочем, поглядывать по сторонам. Захотелось есть, однако останавливаться у столов было чревато. Хотя... Мне на глаза попались три андарейца, которые стояли особняком. К ним никто не приближался. Наверное, из-за черного тумана. А может, из-за того, что даже в этом пестром обществе ребята выглядели типичными монстрами. Вот бедняги и наверняка же безобидные, как щенята. Может, зловещий вид — это защитный механизм, маскирующий мягкую натуру? Если бы, к примеру, я выглядела так, как они, разве кто-то посмел бы мне что-то навязывать? «Добрый вечер», — сказал я, подходя к ним с доброжелательной улыбкой. Убедив себя в том, что с этими ребятами никто не хочет общаться из-за дурацких предубеждений, я воспылала к ним сочувствие. Клочи тумана отпрыгнули от меня, как живые, прижимаясь к хозяевам. «Добрый!» — зловеще прошелестели три голоса. «Не возражаете, если я постою здесь с вами?» «Сочтем за честь, Алиеша. Чуть помедлив, отозвался самый высокий из них. «Я Альшира!» — удивившись, поправила я. «Очень приятно!» Все трое склонили головы. «Ур, Аша, Фиах». «Что?» Мне показалось, что они начали общаться со мной на своем языке, но все казалось проще. «Наши имена», — объяснил Высокий. «Я — Ур». «Я — Аша», — сказал Средний. Имя ему подходило. У него был самый щепящий голос. Я бы не удивилась, если бы выяснилось, что под капюшоном у него смеиная голова. «А вы, Фиах», — повернулся к третьему. Он кивнул. «Но почему вы назвали меня Али... Алиша?» «Алиэша», — мягко поправили меня. «Это уважительное обращение на нашем языке. Переводится как древняя. Древняя? Я задачилась. Так себе комплимент. Не буквально означает мудрость, свойственную изначальной сути. Шелестяще пояснил мне Аша, словно знал, о чем я подумала. А, а, тогда спасибо. Спустя несколько минут я поняла, что решение было на редкость удачным. Люди и нелюди с запасом огибали нашу компашку, странно косясь на меня. Я спокойно пробовала закуски, периодически с улыбкой поглядывая на своих зловещих соседей. К слову, они ничего не ели. «О боже, опять он!» — простонала я, видя неподалеку лекаря, который явно кого-то искал. Кажется, я знаю кого. К счастью, он меня пока не заметил. «Ты не хочешь с ним общаться?» — уточнил у меня один из андарийцев. — Нет, прячусь от него весь вечер, даже поесть спокойно не могу. — Ясно, — отозвались слева, и тот же туман, который до этого держался от меня в стороне, вдруг метнулся вперед, окружая меня, и часть стала с бутербродами, непроницаемой стеной. — Ого, как удобно, — признала я. — Надеюсь, только он не захочет проверить, кто же прячется за завесой тьмы. — «Не захочет», — уверенно прошелестил кто-то из моих новых товарищей. «Кажется, Аша». Через 10 минут я поняла, что объелась. «Спасибо за укрытие», — искренне поблагодарила я. «Наверное, можно его уже убрать». Туман тут же отпрянул назад. Я осмотрелась, придворного лекаря в обозримом пространстве не наблюдалось — Зато к нам направлялась принцесса Наана, следом за которой вышагивало несколько солидного вида мужчин. Приблизившись к андорийцам, Наана и ее сопровождающие согнулись в три погибели. Я заподозрила неладное. — О, великие и могучие послы из Андоры, Благодарю за неслыханную честь лицезреть вас в нашем дворце! — высокопарно провозгласила принцесса. Я выпучилась на нее. «Послы? А я с ними тут болтаю, как с приятелями? Хоть бы предупредили, что ли?» «Не ожидала, что вы примете приглашение после стольких отказов почтить визитом наше скромное жилище?» Я чуть не закашлялась. «Ничего себе скромное жилище!» Три моих новых друга в плащах величественно качнули капюшонами. «Не сочтите за дерзость, но...» «Не представите ли мне вашу спутницу?» Она с недоумением глянула в мою сторону. Я впала в ступор. Расценив мое молчание как нежелание вступить в общение, Ур решил ответить за меня. «Нет». Мне стало еще хуже. Теперь принцесса решит, что общение с ней я считаю ниже своего достоинства. Нет, надо это прекращать. «Простите, я...» Не буду вам мешать. Мой голос здорово походил на комариный писк. Пойду а, туда. Я неловко поклонилась и быстро удалилась, чувствуя между лопаток острый взгляд принцессы. Находясь под впечатлением от произошедшего, я побрела на поиски надки. Скажу ей, что пойду домой. Хватит с меня веселья и отдыха. Это самая напряженная вечеринка в моей жизни. К сожалению, она же единственная. Раньше мне бывать на вечеринках не доводилось, а после сегодняшнего вечера и не захочется. Натку я обнаружила с большим трудом. Ее не было ни на танцполе, ни у столов. Когда я уже отчаялась ее найти, услышала знакомое щебетание за ближайшей колонной. Осторожно заглянула. Так и есть. Надко активно заигрывала с новым королевским магом. Маг, как ни странно, заимностью ей не отвечал, от чего она лишь больше заводилась. Некоторые думают, что нам, магам, все дается легко. С придыханием разглагольствовала она, все ближе придвигаясь к своему собеседнику. Он не отвечал, просто стоял непоколебимый и холодный, как айсберг, и смотрел на нее с каким-то брезгливым интересом. Им не понять, сколько у нас правил и ограничений. Иногда стоишь посреди толпы и чувствуешь себя таким одиноким. Хочется, чтобы кто-нибудь поделился своим теплом, охватил сильными руками и прижал к себе очень, очень крепко. Последние слова Натка почти простонала, поглаживая собственное тело. Выглядела она до того глупо, что я не удержалась и тихо хихикнула. Но он услышал слегка повернул голову и уставился прямо на меня. Желтые кошачьи глаза странно полыхнули. Он вдруг улыбнулся мне краешком рта. У меня мурашки поползли по коже. Я поняла, что одной улыбкой дело не кончится, поэтому в следующий миг метнулась обратно за колонну и нырнула в толпу. «Нет, нет, нет! Если Надка заметит его улыбку, адресованную мне... Да ладно, Надка, а принцесса!» И так уже с Савером отношения напряжённее некуда. А если на меня ополчится еще и принцесса, мне же придется бежать из этого мира, куда глаза глядят. Да они меня в моем мире без труда достанут. Вряд ли заместитель министра будет бороться за меня до последнего. Скорее всего, при малейшем намеке на скандал он, собственно, ручно сдаст несоответствующую невесту властям Переслея и забудет о моем существовании. Какая шикарная вечеринка! ворчала я себе под нос, вновь петляя по залу. Ну просто огонь. То я нарываюсь на конфликт, то убегаю. Никогда так не веселилась. И, надеюсь, никогда больше не буду. К демонам такие развлечения. Хочу домой. Погрузившись в свои переживания, я едва не выпрыгнула прямо перед королевским лекарем. К счастью, вовремя успела его заметить и нырнула за раскидистый цветок с полуметровыми листьями. Немного отдышавшись, я вспомнила, зачем искала Натку. Я же хотела сказать ей, что ухожу. Этот маг всё испортил. Придется теперь снова разыскивать ее по всему залу. Надеюсь, застану подругу в одиночестве. Постараюсь не попадаться на глаза этому желтоглазому типу. Вряд ли я ему, конечно, интересно, но рисковать не стоит. Итак, план такой. Сейчас быстро найду Натку... Сообщу ей, что ухожу, вызову Крука и поеду обратно в гостиницу. Да, а если Надка хочет остаться тут до утра, пусть потом заказывает службу экипажа, хотя, скорее всего, ее подвезет очередной поклонник. Приняв решение, я приободрилась. Осторожно покинула убежище и, непрерывно оглядываясь, снова отправилась на поиски подруги. В этот раз она обнаружилась неподалеку от сцены. Судя по всему, отчаявшись привлечь внимание красавчика, Надка решила попытаться подружиться с принцессой. Выглядело это еще хуже, чем флирт с магом. Кажется, принцесса никак не могла взять в толк, зачем ей вообще тратить время на какую-то там студентку-магичку из соседнего мира. Надка же горячо, но безуспешно пыталась ей донести все прелести их будущей дружбы. Мне не хотелось вмешиваться но и ждать, пока Надкин неиссякаемый энтузиазм пойдет на убыль, тоже не было ни сил, ни времени. Поэтому я рискнула и тихонько подкатила сбоку, чтобы улучшить момент, вклиниться с извинениями и сообщить Натке, что я уезжаю обратно в гостиницу. Однако сделать все по-тихому не вышло. Я поняла, что моему плану пришел конец в тот момент, когда принцесса, мазнув меня взглядом, вдруг оживилась и завопила тебя Тебя-то мне и надо!» «Меня? Ее?» Одновременно воскликнули мы с Наткой, причем в голосе подруги звучала неприкрытая досада. «Ну еще бы! Опять она на вторых ролях!» «Тебя, тебя! Расскажи, как ты сумела поладить с андарицами? Просто подошла и завязала разговор. У принцессы, кажется, не нашлось слов. Некоторое время она таращилась на меня, пытаясь осмыслить ответ, и только хватала ртом воздух. «Просто подошла и завязала», — повторила она наконец. «Как тебе вообще такое могло прийти в голову?» «Да они же безобидные», — пожала плечами я. «Просто выглядят жутковато. Вот их все и сторонятся». «Что?» — завопила принцесса. «Безобидные? Андарицы? Да в своем ли ты уме, девочка? Андарийцы разумные хищники. Несмотря на технологически развитое общество, они обожают время от времени употреблять в пищу живую добычу, на которую охотятся, напуская свой чернильный туман. Добыча мечется в темноте, а потом в нее вонзаются длинные острые зубы. К счастью, они очень умны и заинтересованы в торговле и в налаживании международных связей, а также имеют строгие правила поведения, за несоблюдение которых их жестоко наказывают свои же. Тем не менее, андарийцы очень опасны, и это знают все. Наш прошлый советник позволил себе отступить от правил и оскорбить одного из андарийцев. Знаешь, что произошло в следующий момент? Ему откусили голову! Я застыла от ужаса. «Откусили голову?» Знала бы и близко бы к ним не подошла. Но теперь-то понятно, почему в лавке Андарица на рынке почти не было народу. А те немногочисленные покупатели, которые туда заходили, старались как можно быстрее приобрести нужный товар и испариться. «Может, они сочли тебя забавной? Увидели, что ты о них ничего не знаешь, и решили развлечься, наблюдая, как ты ходишь по краю?» Продолжала рассуждать принцесса. Ну, вроде как коты играют с мышкой. Может, но вообще Ур, Аши и Фиах показались мне славными. Грустно признала я, мысленно костеряя себя за глупость. Кто? Ур, Аши и Фиах, послушно повторила я. Их так зовут. Они назвали тебе свои имена? заорал принцесса так, что на нее начали оглядываться. «Ну да, но сначала я им свое назвала, так что это было лишь ответной любезностью. Ничего особенного». «Андарийцы почти никогда не раскрывают своих имен», растолковала мне принцесса, как только вновь обрела временно утраченный дар речи. «Они называют их лишь тем, кого считают равными себе, а таких почти нет». Если Андорийц разрешил обращаться к себе по имени, можешь считать себя избранным, самым надежным партнером, практически членом семьи. Такой чести не удостоился и наш король, который уже давно и безуспешно пытается наладить надежное сотрудничество с Андорой из-за ценнейших ресурсов и технологий, которых нет в других мирах. И он даже в розовых мечтах не осмеливается представить, что удостоен чести обращаться к Андорийцам по имени. «Так что же особенного в тебе, а?» «Может, все дело в том, что Алька тоже страшная, как смертный грех?» Неудачно вклинилась со своей шуткой Натка и тут же подавилась собственным смехом под уничтожающим взглядом принцессы. Заиграла музыка. В центре зала закружились пары. Внезапно взгляд на Аны соскользнул с моего лица и замер где-то над плечом. Ее поза и выражение лица моментально изменились — Она слегка прогнулась, выпятила грудь и соблазнительно улыбнулась, чуть приоткрыв губы. Надка глянула туда же, и с ней произошла точно такая же метаморфоза. Я, не выдержав, обернулась. Ну, понятно. В нашу сторону направлялся новый королевский маг. Я попыталась было улизнуть, но принцесса приказала, не меняя гримасы. «А ну стой! Мы не договорили!» «Сейчас меня пригласят на танец, а после мы продолжим беседу». «Надеюсь, вы не очень огорчитесь, если на танец пригласят не вас», — мило уточнила Натка. «Мне кажется, он смотрит на меня». Принцесса соревристо рассмеялась. «Милочка, здесь нет ни одного мужчины, которого я не могла бы заполучить». Ну, разумеется, они вам не откажут ради сохранения отношений с высокопоставленной особой, вежливо согласилась Натка. А потом, когда дань уважения будет отдана, прибегут ко мне по своей воле. Я испугалась, что Наанна разозлится, но у принцессы, судя по всему, был большой опыт подобных разговоров. Добрось, да я такими методами не пользуюсь шестнадцати лет. Во-первых, нет никакой надобности. Наоборот, обычно приходится отбиваться от поклонников. Во-вторых, принужденный к любовному утехам мужчина скучен и вял. А я люблю горячих и неутомимых. В-третьих, королевского мага нельзя принудить к близости. На то он и маг. Я невольно восхитилась спокойным и полным достоинства ответом на Анны. Да уж. Закаленную дворцовыми интригами дочь короля так просто из себя не вывести. Надка ревниво глянула на принцессу и пошевелила пальцами. В ее руках возник белоснежный шелковый платок, который она тут же нечаянно уронила себе под ноги. «Ой!» — скромно воскликнула моя хитрая подруга и, медленно, эротично прогнувшись, наклонилась за ним, выпитив попку в сторону приближающегося мага. Я не сдержалась и хихикнула, увидев, как у одного из стоящих поблизости мужчин выпал из раскрытого рта непрожеванный бутерброд. Еще бы. Надка признавала только очень короткие платья и микроскопическое кружевное белье. Принцесса слегка покраснела. Несмотря на откровенность наряда, она не могла себе позволить столь явной демонстрации. Однако Натка пала жертвой собственной находчивости. К ней подскочило сразу трое мужчин, которые принялись очень настойчиво приглашать ее на танец. Они на какое-то время отрезали ее от нас и, соответственно, от мага. Принцесса воспользовалась этим и сделала шаг вперед, глядя на него с призывной улыбкой. Маг равнодушно мазнул ее взглядом и склонился передо мной. Разрешите пригласить вас на танец. Несмотря на вежливость формулировки, это был в большей степени приказ, чем просьба. Приказ, отданный ласковым голосом, которому тем не менее невозможно не подчиниться. Под шокированным взглядом принцессы я приняла его руку и покорно последовала за ним на танцпол. Сбоку Надка процедила сквозь зубы нехорошее слово. Ну теперь от нее жить я не будет. Вот только мне, как ни странно, вдруг стало на это плевать. Ведь едва наши пальцы соприкоснулись, я снова начала меняться. Внутри набирал обороты огненный смерч, сметающий мою прежнюю личность со всеми ее страхами, сомнениями, комплексами. На мгновение мне показалось, что глаза моего партнера отливают красным. Я так увлеклась анализом происходящих изменений, что не заметила, как мы оказались в центре танцпола. Сильные руки легли мне на талию, прижимая меня к мужскому телу чуть сильнее, чем предписывали приличия. Впрочем, в таком пестром обществе трудно было устанавливать правила. Поэтому я просто отдалась танцу, наслаждаясь близостью желанного мужчины и непривычным ощущением внутренней свободы. Очевидно, он испытывал что-то похожее, так как разговор начал далеко не сразу. Первый вопрос прозвучал лишь спустя добрых десять минут медленного танца. Узнаешь меня?» «Нет. А должна?» — удивилась я. «Я бы точно запомнила». Он слегка улыбнулся, принимая комплимент. «Посмотри в моё лицо». «Я смотрю. Только и делаю, что смотрю, честно говоря», — призналась я. «Нет». «Посмотри очень внимательно». Я послушалась. Сначала я не замечала ничего особенного. Но потом его глаза засветились красным, а на лице на миг обозначилась огненная сеть рваных линий, более всего похожих на шрамы. Она полыхнула и исчезла, но мне этого хватило. «Погоди-ка, ты был на рынке?» «Да». Я тот самый собаковрат, на которого кричал бывший королевский маг. Подтвердил он, не сводя с меня странного взгляда. И я вовсе не его ученик. Я его слуга. Точнее, был им. И что же с тобой случилось? Ты. Со мной случилось ты. После нашего столкновения на рынке с меня словно спали оковы. Ощущение было такое, будто бы я долгие годы спал и видел нескончаемый кошмар, а потом вдруг проснулся. Я осознал себя другим, свободным и могучим. И это ощущение было, на удивление, привычным, словно я, наконец, стал самим собой. А мой бывший хозяин вдруг представился мне маленьким и безобидным. Я изумился, как мог позволять ему так обращаться со мной — И едва только мы вернулись домой, я убил его, просто щелкнув пальцами. «Убил?» — переспросила я. Наверное, в этот момент мне следовало испугаться, но страха не было и в помине. Более того, где-то в глубине души я, как ни странно, одобрила этот поступок. Да, я даже не прятался, привел себя в порядок и отправился к королю сообщил о случайной смерти Анитора, назвался его учеником, продемонстрировал пару дешевых фокусов, которые тем не менее были не под силу прошлому магу, и меня едва ли не на коленях упросили занять его место. Врат жестковато усмехнулся. Я задумалась. Кое-что в его рассказе не давало мне покоя. А это твое состояние, оно не проходит? Нет. — уверенно ответил врат. — Почему ты спрашиваешь? То столкновение на рынке изменило и меня. До вечера я вела себя как никогда прежде. уверенно, дерзко. Даже купила комплект одежды, которую не осмелилась бы надеть раньше. Я хохотнула, вспомнив, как шокировала Натку. Но утром все вернулось на круги своя. Ну, почти все. Я стала, пожалуй, капельку решительнее. «А как ты себя чувствуешь сейчас?» Он прижал меня к себе чуть крепче. «Отлично», — признала я. «Как только приняла твою руку, тихоня Альшира снова куда-то сгинула. По правде говоря, я бы предпочла, чтобы она не возвращалась. Эта новая Альшира нравится мне куда больше. Я бы не возражала, пожалуй, остаться такой навсегда». «И я рядом с тобой становлюсь сильнее». Мы замолчали, наслаждаясь танцем и обдумывая услышанное друг от друга. Теперь-то понятно, почему я резко осмелела при недавнем разговоре с господином Авером. Врат как раз находился рядом. Думаю, он направлялся ко мне, но его перехватила принцесса. Однако его близость все равно сделала свое дело. «О чем думаешь?» — мягко спросил врат. «Я думаю о том, что завтра...» Вполне возможно снова вернусь в прежнее зажатое состояние. А раз так, значит сегодня определенно стоит повеселиться как следует. Времени еще полно. Вечеринка будет длиться до утра. Вот только одежду бы сменить, а то это жуткое платье вгоняет меня в тоску. А в гостинице как раз имеется одна фантастическая золотистая вещичка, которую я совершенно напрасно пренебрегла. Ну так поехали, съезди. Легко предложил. «Новый королевский маг». «А как же твои поклонницы?» Подколола я, кидая взгляд в ту сторону, где эти самые поклонницы стояли. Надка и принцесса вовсю общались, бросая на нас злобные взгляды. Кажется, они все-таки сдружились на почве ненависти к общему врагу. И ведь наверняка я чуть позже, когда снова стану тихоней, буду страшно переживать по этому поводу. А сейчас мне плевать. «Нет, фру. Мне жутко нравится происходящее. Кажется, их злоба подпитывает меня силой. «Имеешь в виду принцессу?» — равнодушно уточнил он. «Ага, и не только ее. Разве ты не заметил, что тебя пожирают взглядами?» «Заметил, но не скажу, что польщён. Эти девушки больше похожи на гиен, которые кружат в поисках добычи, а я этой добычей быть не намерен». «Мне нравится выбирать самому, с кем проводить время». «Говоришь так, будто у тебя было сотни женщин», — невольно ответила я. «И чувствую себя так же», — согласился врат. «Что странно, если подумать. Ну так что, едем?» «Конечно». Мы направились к выходу. Неподалеку от дверей на пути выросла принцесса. Выглядела она очень решительно — Чуть в стороне злорадно маячила Надка. «Уважаемый королевский маг, могу я обсудить с вами важный вопрос, касающийся безопасности короля?» «Во время вечеринки», — прищурившись, уточнил врат, — «возникло неотложное дело», — не сдавалась на Анна. «Это ненадолго. Уверяю, очень скоро мы с вами вернемся к гостям. Кажется, он был близок к тому, чтобы послать принцессу к демонам, но я чуть заметно мотнула головой. «Жду вас через 10 минут в своем кабинете». Не дождавшись ответа, заключила принцесса, после чего кинула на меня взгляд победительницы и удалилась, старательно виляя задом. Мы переглянулись. «Спорим, соблазнять будет», — хихикнула я. Врат поморщился. «Да ну ее. — решил он. — Не пойду. Пускай увольняют. — Как-то ты возмутительно-небрежно относишься к своей карьере, — насмешливо попеняла я. — Но в целом это дело твое. Проблема только в том, что если завтра я снова стану Тихоней-Альширой, открытый конфликт с принцессой может доставить мне массу неудобств. — Ладно, схожу. Выслушаю, что она скажет. — согласился Врат с таким видом, Будто я действительно отправляла его в логовы гиены. И правильно. Кроме того, у меня есть идея. Ты можешь открыть портал в гостиницу. Тогда ехать не придется. Могу попробовать. Немного подумав, сказал он. Я пока еще не изучил пределы своих сил. Знаю только, что старина Анитор открывать порталы не умел. Он пользовался специальными кристаллами. И долго готовился к этому процессу, а потом несколько часов валялся без сил. Что ж, попробовать в любом случае стоит, только не здесь, а в каком-нибудь укромном местечке. И лучше поторопиться, пока не истекли отпущенные принцессы 10 минут. Мак кивнул и повел меня к одной из дверей. «Эй, вы куда?» Не удержавшись, подскочила к нам натка. «Вам же сказали...» «Разве это твое дело? Если нет своей личной жизни, это не значит, что надо лезть в чужую». Холодно осадил её врат и за талию увлёк меня дальше. Покрасневшая подруга отшатнулась как от удара. Давно ее так не ставили на место. Обычно парни не отмахивались от первой красавицы университета, а то и города, как от надоедливой навозной мухи. «Эй, это же винный погреб!» Я рассматривала ряды бутылок и бочонков. Ну и что? Главное, что здесь никого нет. Пожал плечами врат. Для наших целей сойдет. А если ничего не получится, будет чем утешиться, — хихикнула я. Мак нашел пространство посвободнее и замер посередине. Вид у него стал отсутствующий, словно он прислушивался к чему-то внутри себя. Как называется твоя гостиница? — Наконец спросил он глухо. — Жемчужный остров, кажется. Наш номер двадцатый. — Угу. Он снова погрузился в свой странноватый транс. — Получается? — не выдержав, спросила я через несколько минут. — Не уверен. Силы внутри бурлит, но придать ей форму не получается. — Напряженно признался врат. — Может, я что-то не так делаю? Представь что-то привычное для себя. Дверь, например, — легкомысленно подсказала я. Он не ответил. И правильно. Ведь в магии я ничего не смыслил. Ляпнула первое, что пришло в голову. Больше в шутку, чем всерьез. Я отвернулась от сосредоточенного мага и принялась разглядывать вина, убеждая себя, что придется все же ехать до гостиницы на маговозке. «Ух ты!» — раздалось за спиной. «Как ты догадалась, что это сработает?» Я резко повернулась и уставилась на прореху в пространстве, которая по форме здорово напоминала самую обыкновенную дверь. «Я не знала. А ты уверен, что она перенесет меня куда нужно?» Я с опаской заглянула в проем, где клубился багровый туман. «Понятия не имею», — честно признался врат. «И сколько этот портал продержится, я тоже не знаю». Вполне возможно, он исчезнет в самый неподходящий момент, и половина тебя в самом прямом смысле останется тут. Короче говоря, я бы на твоем месте лучше пошел до гостиницы пешком. Да, это было бы разумно, пожалуй. Только знаешь, кажется, новая Альшира обожает риск. Я послала ему воздушный поцелуй и со смехом прыгнула в портал до того, как он успел меня остановить.